Сообщение о том, что одна из ее студенток одной ногой уже на том свете, эх, ничто не могло нарушить ее душевного равновесия. Непробиваемая университетская Матрона. Архитекторы времен королевы Виктории, строившей этот колледж, хорошо позаботились о том, чтобы докучливые кавалеры не могли ворваться в девичьи апартаменты без спроса. Двери были сделаны на века.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 — ответил Рожеволосый. — Он поможет нам провести расследование по делу о нападении на тренера, его бывшего босса. Сейчас он лежит без сознания. еще на одного человека, которому проломили череп. То есть убили. Так нам передали, сэр. Мы сами в конюшне не были. Но, говорят, там устроили настоящую бойню. Нас за ним послали из Кляверинга. Туда его и отвезем конюшня на территории нашего участка. — Быстро мы на него вышли, — удивился доктор. — Да, — самодовольно согласился Рыжеволосый. — Кое-кто из наших поработал на славу. Полчаса назад в Дармскую полицию отсюда позвонила какая-то женщина и описала его. А когда из Клеверинга по всем участкам передали сообщение об убийстве в конюшне, тот сравнил эти два описания. Нас сразу послали сюда и... опля, У дверей стоит его мотоцикл,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 На лицах враждебность. Я медленно поднялся. Чему медленно? Да потому что я был уже на пределе. Еще чуть-чуть я вообще не смогу подняться. Обзывать к сочувствию, которого не будет. Нет уж, стану сам. Конвоиры мои заметно ожесточились.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 И допрашивать меня будут не как достойного и уважаемого гражданина, а как злодея-убийцу, который готов наплести что угодно, лишь бы уйти от ответа. Полиции меня встретят, как говорится, по одежке, и хорошей встречи ждать нечего. Ведь в конце концов я продержался у Хамбера целых два месяца, только потому что выглядел самый захудалый рванью. Если на мою внешность купился Эдамс, чего ждать от полиции? И не подумают усомниться в моей подлинности. Вот, пример: два моих соседа. Смотрят враждебно, настороженно. Всю дорогу рыжеволосый не спускал с меня глаз. «Не очень-то он говорливый», — заметил он после долгой тишины. «Есть над чем подумать».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 кто совершил убийство в целях самозащиты. Следующие часы обернулись каким-то кошмаром. Полиция Клеверинга представляла собой братью зубастых, прожженных циников, которым без отдыха приходится бороться с бурной волной преступности, гуляющей по этому шахтерскому городку с высокой безработицей.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 «Не морочь голову, малый!» Мне наложили швы. «Ах да, вернемся к леди Элинор Таррен. Дочка лорда Октобера. Значит, ты переспал с ней?» «Нет». «Она забеременела?» «Нет». «Узнайте у доктора». «И приняла снотворное?» «Нет». Ее отравил Эдамс. Я уже два раза рассказывал им про банку с люминалом. Они, наверное, нашли ее в конторе Ханбера, Но помалкивали. Ты соблазнил ее, и лорд Октобер тебя уволил. Она не вынесла позора и принялась снотворное. Она не могла чувствовать себя опозоренной. Это не она. А ее сестра Патриция обвинила меня, что я ее соблазнил. Эдамс подсыпал люминал в бокал с джином и дал его Эленор. У Хамбера в конторе стоят джин и люминал. Возьмите пробы из желудка Эленор на анализ.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 Сердце мое подскочило. Неужели и Хамбер тоже? Боже мой, нет-нет. Хамбер нет. должен выжить. Ты огрел этом палкой по голове? Нет, я уже говорил вам. С зеленым стеклянным кругляшом. Я держал его в левой руке. Убивать его я и не думал, хотел только оглушить. Я правша. Не мог точно определить, сильно ударил левой или нет. Зачем же бил левой? Я снова рассказал ему о правой руке. Ты ничего не мог делать правой рукой, а потом сел на мотоцикл и проехал шестнадцать километров до Дарама. За дурачков нас принимаешь? На кругляше должны быть отпечатки пальцев моих обеих рук. Правой рукой я кинул его в хаммера. А левой отпечатки поверх правых. Левые я ударил Эдамсом. Проверьте. В отпечатках пальцев разбирается. Поухмылялись они.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 В течение получаса я три раза забывался в каком-то сумрачном полусне. Наконец они оставили меня в покое. Двум полицейским, сержанту и констеблю, было поручено отвезти меня на ночлег. Такое место, по сравнению с которым общежитие Хамбера казалось раем земным. Камера представляла собой...